Послесловие. Визит учебного корабля. Среди пасмурных и зябких дней Ленинградского мая выдался вдруг один ясный и очень теплый. Такой безоблачный, что Нева из желто-серой превратилась в голубую, будто черное море. И редактор, выйдя из дому, решил, что пойдет на работу пешком. Это был пожилой редактор, хотя и ведал журналом, у которого главным читателем была молодежь. Высокий, сухощавый, с внешностью потомственного ленинградского интеллигента, с тем еле заметным следом тенью на лице, по которому знающие люди определяют человека, перенесшего в детстве блокаду. Редактор шел через литейный мост, и солнце грело ему плечи сквозь плащ. И он думал, что внук Сашка был прав, когда скандалил с матерью, не хотел идти в школу в теплой куртке. Правда, это было утром, а сейчас полдень. Редактор всегда начинал работу перед обедом, чтобы закончить поздно вечером. Выйдя на Литейный проспект, редактор слегка помрачнел. Он представил, что в редакции его наверняка встретит заведующий отделом прозы и скажет что-то скучно неприятное. Он, этот заведующий... Был без сомнения прекрасный работник, опытный литератор, автор нескольких книжек, но повадка напоминал редактору «Осторожного пожилого кота». Сходство увеличивали прямые усы на полном лице и некоторое мурлыканье в голосе. Пряча за этим мурлыканьем досаду и беспокойство, заведующий сказал при встрече. «Евгений Дмитриевич...» И Раида Львовна справедливо утверждает, что эту бесхозную рукопись уместить в трех номерах невозможно. Может быть, все-таки поставим вместо нее девушку с буровой? Испытанный автор, актуальная тема. Зачем нам какая-то самотечная повесть сомнительного происхождения? Борис Борисович, мы же все решили на коллеги. Ну, решить-то решили, но как-то все-таки чувствуя неприязни зная что заведующий отделом об этой неприязни догадывается редактор скрыл ее в полушутливом тоне но любезнейший борис борисович вы же ведаете отделом прозы а не отделом как то все таки будем готовить к печати как договорились ну что ж тогда я могу так и передать тому кадету кому — Ну, молодому человеку, который осчастливил нас этой архивной находкой. Он звонил сегодня, хочет прийти. Говорит, что в Ленинград попал всего на сутки, зайдет после обеда. — Ну вот и хорошо. Попросите его заглянуть ко мне. В кабинете редактор сел в привычное кресло, с привычным неудовольствием посмотрел на кипу непрочитанных рукописей и привычно прикинул план сегодняшних дел. Их было от пупа и до маковки, как выражается Сашка. И все же настроение не испортилось. Комната сегодня казалась на редкость просторной и даже незнакомой, от щедрого солнца. Редактор глянул на май за окном, приласкал глазами стоявшую на подоконнике модель двухмачтовой брамсельной шхоны, подарок внука. Улыбнулся и сказал секретарше в открытую дверь. «Галина Викторовна...» После обеда зайдет молодой моряк по фамилии Петров. Умоляю вас, не изображайте Сылу и Харибду, пустите его сразу ко мне. Как многие люди, в юности мечтавшие о море, но моряками не ставшие, редактор испытывал слабость к кораблям и к представителям всяких флотских профессий. Слабость эта была почти детская, редактор ее стеснялся, ибо знал, они и догадываются, над ней подшучивают. Потому он так сурово и обратился к милейшей Галине Викторовне. Петров появился в четверть третьего. Был он без фуражки, штатская курточка скрывала марфлотовскую форменку, Но суконные брюки и казенные ботинки выдавали принадлежность Петрова, курсантской братии торговых и рыболовных мореходок. Здрасте. Борис Борисович сказал, чтобы я к вам зашел. Курсант Петров явно стеснялся главного редактора. Пригладил пшеничную шевелюру, растянув полумесяц широкие губы. Но глаза были беспокойны и с надеждой. Редактор вышел из-за стола, протянул руку. «Товарищ Петров, я вас видел мельком прошлый раз в отделе прозы. Садитесь, прошу». Он показал на кресло. Но курсант Петров сел рядом с креслом на скрипучий канцелярский стул, тот, который обычно служит стремянкой для уборщицы. Поставил у громадных своих ботинок аэрофлотовскую сумку, теребил ее ремень и смотрел на модель шхуны. А редактор смотрел на Петрова. «Какими судьбами в Ленинграде? Или специально к нам?» Петров, сидевший боком, обернулся. «Нет, мы перегоняли сюда из Гданьска новый парусник. Он будет участвовать в празднике День города». А это из серии учебных фрегатов, которые поляки строят по нашему заказу? Петров кивнул. Редактор сказал с ноткой ревности: если парусник шел к нам, а не в Калининград, не могли разве набрать экипаж из наших ленинградских ребят? А да все брали. тех, кто уже знаком с парусами. Ах да, вы, кажется, в прошлом году ходили на Крузенштерне? Да, в регате. «Ну и как?» Петров опять улыбнулся и стал смотреть на шхуну. «Ну, как? Хорошо. Чего хотел, то и было». «А я почему спросил? Не все курсанты любят паруса». «Нет, я хотел. Я потому и в Калининградское поступил, чтобы поближе к Крузенштерну. Оттуда всегда набирают практикантов на него». «Ну что же...» Тогда поговорим о Крузенштерне. Не о Барке, а об Иване Федоровиче. Точнее, о повести, которую вы нам предложили. Курсант Петров неловко зашевелился на скрипучем стуле, выпустил ремень сумки. Глянул с откровенной боязнью. «На рей он лазит наверняка более смело», — подумал редактор. И ободряюще сказал. «Надо уточнить некоторые детали. Редакторской доработки повесть почти не требует, но необходимо, чтобы специалисты сделали комментарий. Впрочем, это забота редакции, а поговорить я хочу о вашем предисловии. есть кое-какие замечания. Курсант Петров снова завозился на стуле. Да, прозаик из меня никакой, как и поэт, конечно. Прозаик из вас, впрочем, об этом после. Меня пока беспокоит фактическая сторона. Вы подробно описываете начало всей истории с рукописью, а затем все как-то глухо. Вот редактор притянул к себе раскрытую папку. Потом оказалось, что рукопись все-таки не погибла. Хочу я по чердакам, архивам, попала она в руки одного человека и долго лежала у него никому неизвестная. А несколько лет назад снова сплелись вокруг нее загадки, разгадки, события и встречи. Нашлась даже древняя машинка. Прозвучал со старой пленки голос инженера Нечаева, который наизусть читал пилок повести. Августовским вечером в Севастополе на палубе Крузенштерна он рассказал курсантам о гибели капитан-лейтенанта Алабашева, а через несколько дней сам погиб от руки убийц. Судьбу рукописи он так и не узнал. Но время, которое до сих пор стучит в старом корабельном хронометре Арсения Викторовича Курганова, все расставляет на свои места. Закончились и приключения потрепанной картонной папки с повестью «Острова в океане». Она попала к автору этих строк. И он, последний в ряду тех, через чьи руки она прошла, предлагает ее читателям. Пусть ребята и взрослые хотя бы через сорок лет узнают писателя Курганова. И, может быть, его герои, люди давних дней, заставят лишний раз кого-то задуматься, так ли мы живем и зачем, и не виноваты ли в чьих-то несчастьях, и как быть, если виноваты. А кому-то напомнят они что есть еще на свете паруса и дальние острова в Бескрайнем океане. И пусть читатель не будет на автора в обиде за это название, одинаковое с романом Хемингуэя. Повесть была написана раньше. Редактор кончил читать. Курсант Петров смотрел в пол, и щеки у него были темно-розовыми. Он выдавил. «Ну, я же говорю, скверно, конечно». «Да нет, я не упрекаю вас за стиль. Написано несколько потетично, однако в данном случае это уместно. Но почему у вас скомкана в конце истории рукописи? У кого рукопись была?» Курсант Петров потер щеки и стал смотреть в окно. «Не хотелось писать подробнее. Сложно это. Но у читателей возникнут вопросы». Курсант Петров чуть заметно, однако упрямо пожал плечами. «Ну, тогда вопрос у меня», — сказал редактор. «Деликатный. Если не считаете возможным его касаться, то не отвечайте. Но несколько лет назад случай свел меня с одним литератором. Назовем его «Товарищем Н и он говорил мне о повести с похожим сюжетом. Закончит, мол, и предложит нашему журналу. Это никак не связано. «Это, наверное, связано», — сказал курсант Петров и посмотрел прямо на редактора. «Но товарищ Ян сам вернул мне рукопись после наших объяснений. Чего же еще?» «Чего же еще?» — откликнулся редактор. Ну что ж, вам виднее. Он вернул рукопись, насупленно повторил Петров. К тому же он в детстве с моим отцом играл. Сложно все это. И у него есть сын. Такой же, как я. Он ваш друг? Нет. Ну, то есть, не знаю. Курсант Петров опять взглянул в лицо редактору. Лицо было располагающим. Редактор нравился Петрову несмотря на непростые вопросы. «Нельзя сказать, что, друг, мы и видимся редко, но что-то есть, наверное. Случалось, выручали друг друга». «Понятно». «Но дело даже не в этом. Я не хочу писать о его отце, потому что это... будто стреляешь, когда противник уже сдался». «Да, пожалуй». Хотя, товарищ он, если и сдался, то лишь в случае с вами. Вообще-то он весьма деятелен и бодр. Набирает силу. Пьеса «Яблони президента» идет в десятках театров. — Ну и что? — сказал Петров. — Это совсем другое дело. Эту пьесу написал он сам, я знаю точно. — Да, вы правы, я отвлекся. Просто пьеса мне не понравилась, хотя критики хвалят захлеб. «Мне она тоже не понравилась», — вздохнул Петров, — «но это уже особая тема». «Вы правы еще раз. Вернемся к нашей теме. Оставим предисловие как есть, не будем трогать товарища Эн. Поговорим лучше о вас. Ваша специальность — штурман?» «Будущий». «И, судя по всему, будущий литератор», — без улыбки сказал редактор. Щеки курсанта Петрова опять зацвели. Он пробормотал. — Это уж как получится. — Я прочитал ваши стихи. — Да. И стало длинному, большому курсанту Петрову совсем неуютно на этом подло скрипящем стуле. Я даже и не думал, что вы... что сам главный редактор будет... Думал, так, просто кто-нибудь поглядит, если будет время... Я прочитал, когда просматривал портфель отдела поэзии. Неплохие стихи. Не очень оригинальные, но есть сделанные крепко. Можно было бы даже некоторые напечатать, если бы не такая перегрузка в журнале. «Да ну их совсем», — сдавленно сказал курсант Петров. «Дело не в том, что ну их совсем, а в том, что, по-моему, это для вас просто начальный этап». «Вы со временем наверняка перейдете на прозу. Нет пока таких мыслей». «Вообще-то есть». Курсант Петров несолидно шмыгнул носом и завозил по полу могучим ботинком. «Не поделитесь?» «Я... Ну, -у, у вас, наверное, и так времени нет». «Есть», — сказал редактор. «Ну...» Я набрасывал что-то вроде плана повести. Называется «Визит учебного корабля». А, это по впечатлениям недавних плаваний?» «Нет, тут по всяким другим впечатлениям». Курсант Петров слегка оживился. «Может, даже немного фантастика. Сначала про одну картину на выставке». «Интересно». «Выставка художников в небольшом городе. Ну, там, как обычно, портрет передовиков, местные пейзажи, натюрморты. И вдруг большое полотно. Такое синее с желтым. Море, небо, желтый берег. И городок на берегу. Белый, одноэтажный, степной. И так написано, что даже зной чувствуется. в причала, за домами, парусник». Ну, паруса, конечно, скатаны на реях, только Рангот и такелаж в небе. И он такой громадный, этот корабль, по сравнению с городком. Даже борта над крышами поднимаются, а весь корпус растянулся на два квартала. И мачты совсем в поднебесе, в четыре раза выше водонапорной башни и колокольни. Это ведь и в самом деле так. Придвиньте Крузенштерна к такому городку, сами увидите. — Придвинул, — серьезно сказал редактор. — Впечатляет. Ну вот. А по улице, по кривой такой, среди камней и полыни, бегут к берегу мальчишки. А один мальчишка, это уже не на картине, а в городе, где выставка, сбежал из школы и на эту выставку заглянул. Случайно. Сбежал там из-за всяких причин, не виноват он даже. Ну и замер перед полотном. И ходит потом каждый день, смотрит. На улице слякоть, осень. А на картине солнце, море и корабль этот. И вот такая тоска у мальчишки, что, ну, как это сказать, она раздвигает границы реального. И мальчик оказывается на корабле? Не, Петров помотал головой совсем по-детски. Тут другое. Просто лето приходит удивительно быстро. А может, мальчишке так показалось, потому что все время помнил картину, как бы жил в ней. И тоска у него по парусам. А моря нет рядом, только река. И вот он с друзьями делает корабль. Плод связывает или старую лодку они чинят. Я еще не придумал. В общем, это повесть о плавании по реке. Но плавание там не главное, там много всего. Главное, что однажды они пристают к небольшому поселку. А в нем тоже мальчишка, лет девяти. И вот для него этот случайный самодельный кораблик как для того, для главного героя, корабль на картине. Но сейчас-то ведь уже не картина, а по правде. И куда теперь этого мальчишку девать, который на берегу? Ой, ну я заговорился. Вы рассказываете очень ёмко, что ли, и убедительно. А вот эта картина с кораблем. вы ее где-то видели? Нет, придумал. Но ведь может быть такая. «Ну, собственно, она уже есть. В вашей повести». «Да повести-то еще нет», — стесненно усмехнулся Петров. «А скажите, вот это плавание на плоту, оно тоже только воображаемое? Или что-то было?» «Плавание было. Не на плоту, на шлюпке. Я девятый и десятый классы заканчивал в Среднекамске. Это у реки город. У родственников жил». Ну и летом отремонтировали дырявую посудину, поставили прямой парус и отправились. Целый экипаж. «Значит, есть и герои будущей повести?» «Ну, я не хочу в точности списывать, но вообще-то есть. Такие пираты собрались. Никитка, Витек, Ванюшка, генг стрельцов». «И вы один ими командовали? Как капитан?» «Ну нет, были ребята постарше, одноклассники из моей прежней школы. Венька, Юрий и мой двоюродный брат, взрослый совсем. Тот, у которого я жил. Хорошая компания». «А, простите, если не секрет, почему вы у брата жили? Вы без родителей?» «Без отца. А мать вышла снова замуж. Да нет, мы не ссорились, но, в общем, жизнь». «Егор», — сказал редактор, — «вас ведь Егором зовут». «Егор, вот что я хочу сказать. В вашей жизни, наверное, будет много сложностей, трудностей, пертурбаций, как у всякого. И повесть ваша, возможно, будет писаться с трудом. И покажется не раз, что надо бросить. Обещайте, что не сделайте этого, а?» «Постараюсь» пробормотал Егор Петров. «Конечно, хотелось бы...» «Ах, когда закончите, пришлите ее мне. Скажем, через год. Большего срока я вам не даю. А в зачет будущего я обещаю вам вот что. Одно ваше стихотворение мы напечатаем в ближайшем номере». Егор Петров глянул недоверчиво и радостно. Хотел сдержать улыбку, но губы расползлись полумесяцем. Совсем даже не ожидал. Напечатаем. Балладу о хронометре. Она, кстати, как-то перекликается с повестью Курганова. Вот. Он вынул из-под бумаг знакомые Петровы листы. Я отложил. Только скажите, чем вам не нравится ваша фамилия? Прекрасная, самая русская. И чем лучше псевдоним Нечаев? Или это как-то связано с тем Нечаевым? Связано. Я его сын. «Бог ты мой! Вот в чем дело-то. Ну, я уж не отваживаюсь на дальнейшие вопросы». Ну, росто я с отчимом. Потом он тоже умер. А фамилию отца я узнал только в восьмом классе». «Ясно. Выходит, вам в наследство досталась вся эта история?» И хронометр Курганова, — улыбнулся Егор. «Кстати, о наследстве. «Нам надо коснуться еще одного вопроса, чисто юридического. Повесть будет считаться вашей публикацией, положен соответствующий гонорар. А не получится так, что у Курганова отыщутся прямые наследники и предъявят свои права. Тем более, что сам он родом из Ленинграда». «А я уже отыскал наследников», — сказал Егор. «Ого! И как вам удалось?» «Ну, это рассказывать еще одна повесть. Многие помогали» в том числе и Денис, ну, сын товарища Иоанн. Он сейчас здесь, в Ленинграде, в кораблестроительном. Но в конце концов помог счастливый случай. В письмах моей бабушки, матери Толика, Анатолия Нечаева, нашли бумажку с ленинградским адресом. Тетя Варя, моя тетушка, догадалась, что, наверное, это адрес, по которому бабушка сообщала дочери Курганова о его смерти. Ну и точно. В том же доме, на Петроградской стороне, и живут. «И кто же наследники?» «Дочь Курганова умерла два года назад. У нее был сын, офицер, внук Курганова. Он прошлым летом погиб в Афганистане. Сейчас в той квартире живет его вдова». «Да, но вдова внука — это, увы, не прямая наследница». «Но у нее есть сын. Правнук Курганова, пятиклассник. Я вам оставлю их адрес». Выражение «у него выросли крылья» было вполне применимо к второкурснику Калининградского высшего морского училища Егору Петрову. С этим ощущением радостной невесомости он отмахал своими ботинками расстояние от редакции до одного из дальних кварталов Петроградской стороны. И шел теперь к старому, уцелевшему в войну четырехэтажному дому. Тротуар вывел его к бетонной изгороди школьного двора. Изгородь и сама школа были очень похожи на ту, в которой Егор заканчивал восьмой класс. Что поделаешь, типовая постройка. Но на школьном дворе не было типовой унылости. Был праздник. Рядом с изгородью репетировали барабанщики, отбивали шаг на месте и ловко лупили палочками по синтетической коже красных лаковых барабанов. Это был тот же марш, который когда-то показывал Егору Никитка, приемный сын Михаила. В школе, где после университета работал Михаил, готовили торжественный сбор, и вот Никитка старался. Сейчас мальчишки тоже готовились к пионерскому празднику. Через несколько дней 19 мая. Над школьным двором, растянутый между столбом спортплощадки и тополем, выгибался, как парус, под теплым ветром широкий кумач. 1987. 70 лет Великого Октября. «Шестьдесят пять лет советской пионерии. Дружина. Крепче шаг на марше». А потом Егор увидел и настоящие паруса. Почти настоящие. Пунцовые, небесно-синие, пламенно-оранжевые, зеленые, лимонные. Они трепетали над макетом старинного фрегата. Макет был размером с автобус. Корпус фрегата, украшенный узорами, фигурами озорных морских коньков и масляной росписью, стоял на четырех парах велосипедных колес. Десятка-полтора мальчишек возились у корабля, подтягивали тросы, накачивали шины, прибивали к корме щит с номером школы. Это был, без сомнения, тот корабль, о котором в нескольких письмах рассказывал Костик Бессонов. Значит, и сам Костик должен был находиться где-то здесь. Егор прошел во двор и спросил у ребят, где Бессонов из 5 В. Но мальчишки пожали плечами. «Разве он не в экипаже вашего корабля?» Старший паренек, по виду класса из 9-го, недовольно сказал. «Много кто в экипаже, а как работать не соберешь». Егор двинулся со двора, и его опять догнала дробь барабанного марша. Сто двадцать шагов в минуту, удар в полсекунды, ритм корабельного хронометра. И, вспомнив про балладу о хронометре, Егор снова ощутил радостную невесомость. Костик Бессонов оказался дома. Он сам открыл Егору. Узнал, заулыбался. «Ой, а ничего не писал, что приедешь?» «Так получилось. Мы привели сюда фрегат. Наши ребята сразу уехали в Калининград, а я отпросился на сегодня. Поеду ночью. Мама, наверное, на работе». — Да, проходи. У меня котлеты нажарены с картошкой. Полутемный коридор вдохнул на Егора запахом старой коммунальной квартиры. Но просторная комната встретила его солнцем и чистотой. Пахло старым деревом этого пола, стояло ведро, свисевшее на краю тряпкой. Костик радостно сказал. — Ты садись, я сейчас кончу по хозяйству. Егор скинул у порога свою казенную обувь. «Да зачем ты?» — сказал Костик. «Вытер бы, да и ладно». Прошел, сел на край тахты. Как и в прошлый раз, глянул на Егора с настенной фотографией капитан ВВС Вячеслав Бессонов, командир вертолета, потерявшего управление после выстрелов в земли и врубившегося в склон горы, севернее Герата. У капитана Бессонова были спутаны ветром светлые волосы, и смешливо искрились глаза. И уже не первый раз в жизни подумал Егор Петров, как хранят фотографии живые взгляды людей, которых нет на свете. Звякая ведром, Костик деловито сказал. «Сейчас я буду тебя кормить». «Да я пообедал в столовой. Слушай, я мимо вашей школы шел, видел ваш корабль. Ничего себе отгрохали. Ребят с ним возятся, я думал, ты тоже там». «Да не», — сказал Костик. Он стоял спиной к Егору и выжимал тряпку. Потом пошел к двери. Егор смотрел вслед. Он думал, что имя Костик очень подходит сыну капитана Бессонова. Мальчишка был, как сухая коричневая косточка. Щуплый, смуглый, с темным ежиком волос. И с родимым пятном на мочке уха, похожим на твердое семечко. Только глаза не были твердыми. И не коричневые они, а желтовато-серые порой не помальчище серьезные глаза, с тенью недоуменно печального вопроса. Впрочем, понятно. Вот этими глазами, уже без улыбки, глянул Костик на Егора, когда вернулся. Босой, в подвернутых трикотажных штанах, в забрызганной майке с мокрыми руками. Молчаливый. Глушав себе невольное беспокойство, Егор сказал. «А я тебе голландку привез» который Гай снимался, помнишь?» Костик быстро кивнул. Помнил, конечно, что Егор обещал прислать атласную алую блузу, которая за двадцать лет не потеряла красоты и блеска и очень годилась для матроса сказочного фрегата. На том корабле, который двинется на стадион впереди праздничной колонны. В письмах столько было про этот корабль. И как его строили в кружке юных моряков, и как выбирали экипаж. И какие пестрые костюмы нужны для этого экипажа? Егор достал из сумки газетный сверток. Выкатилась заодно и курсантская фуражка. Развернул газету. Розовые отблески разлетелись по обоям, по стеклу фотографий. «Ух ты!» — сказал Костик, но опять без улыбки. «Спасибо». Он взял блузу за плечи, прикинул к груди. «Длинновато». — заметил Егор. — Ну ничего, мама подошьет. — Да, она уже и брюки для нее сшила, белые, тоже с блеском, — в полголоса отозвался Костик. — Давно еще. — Примерь как следует, Костик. Он кивнул и так, с опущенной головой, отошел. Но не к зеркалу, а к окну. И, увидев замершую спину Костика, Егор быстро встал, подошел. Тихо повернул Костика за плечи. Тот плакал молча, без схлипов. Капли бежали по щекам, срывались, оставляли на алом атласе влажные длинные следы. «Что, не берут в экипаж?» Костик опять кивнул. Точнее, еще ниже наклонилась голова. Егор осторожно повесил блузу на спинку стула, также осторожно усадил Костика с собой на тахту. «Расскажи, может, что-то придумаем?» Сперва он помолчал, конечно, поотворачивался, сердито размазывая кулаком остатки слез. Пробормотал что-то вроде «Да ну их всех!» А потом рассказал, правда тихо и с перерывами, о том, как неделю назад Дора Борисовна сказала, что седьмым уроком будет внеочередной классный час, и на него придет уволенный в запас десантник, будет говорить про Афганистан. И одни обрадовались, а другие заныли, что опоздают в музыкальную школу, в кино и по всяким важным делам. Костику тоже не хотелось оставаться. Понятно, почему. Но Дора Борисовна сообщила, что если кто сбежит, пойдут письма на работу родителям. Костик разозлился был и решил, что ну и пусть пойдут. Но тут уже не при Доре Борисовне, а только при ребятах. Начал стонать и жаловаться на жизнь некий Глеб Самойлов, любимец Доры. Наверное, чтобы показать, что он вовсе не любимец, он сказал, «Придумала тоже. На седьмом уроке киснуть из-за какого-то... Они там воюют за ордена за валюту, а ты сиди и слушай». Он, конечно, не помнил про отца Костика Бессонова. И самого Костика, наверное, даже не видел среди других. Но другие-то помнили и видели. И замолчали, и на Костика посмотрели. И тому что оставалось делать? «Ну правда, Егор, что?» Он сказал Глебу. «Ох и гаджеты проклятый! Тебя бы самого туда!» Глеб, длинный такой, ехидный, сделал глаза щелочками и спросил. «Чего? А вот того!» сказал Костик, и хотя вовсе не был дрочливым человеком, вмазал сейчас от души Глебу по губам и раскревенил. И был тут сразу крик, растащили их, Дора кинулась звонить матери Костика, это ее любимое дело, звонить родителям, потому что кто бы какие слова ни говорил, а решать в школе вопросы кулаками никто не имеет права, здесь не Америка». А Костик, заплакав злыми слезами и почти не помня себя, сказал ей, что значит она сама такая, если заступается за этого гада. Короче, много чего было потом. И в конце концов Костика вытурили из корабельного экипажа, потому что там во главе колонны пойдут самые достойные, а не те, кто позволяет себе дикие выходки. Глебу, конечно, тоже попало за те слова, но ему-то что? он в экипаже все равно не был наум львович бывший штурман а теперь руководитель кружка судомоделистов и юных моряков которые строили фрегат трижды ходил к доре уговаривал рассказывал как работал костик на строительстве но без толку дор борисовна сказала что у них в классе самоуправления и раз ребята решили не допускать бессонова так и будет а никакого самоуправления нет, потому что все ребята за Костика только привыкли голосовать, как велит Дора. «А мама что же?» — поинтересовался Егор. «А что, мама? От нее тоже попало. Говорит, может, ты правильно дал этому Самойлову, но зачем грубить учительницу? А еще говорит, если будешь хвастаться отцом, сниму портрет, так и знай. А я когда хвастался?» Они разом посмотрели на фотографию. Егор тихо спросил. «А при чем портрет-то?» «Да так, не знаю». Костик сосредоточенно выдергивал нитки из продырявленной на колени трикотажной штанины. «Она еще и раньше говорила. Может, лучше повесить папину фотографию у тебя над столом? Это там, в другой комнате». «Почему?» — помолчав, спросил Егор. Костик намотал длинную нитку на палец. Ну, наверное, чтобы каждый раз не спрашивали, кто это. Те, кто приходит. Значит, есть уже те, кто приходит, — подумал Егор. Ну что ж, матери Костика всего 31 год. Тем, кто приходит, конечно, неловко встречать живой, искрящийся взгляд капитана Бессонова. — А ты что сказал? — нерешительно спросил Егор а я сказал не дам пусть висит вот так подумал егор не распутать не помочь но помочь можно было в другом давай ка одевайся пойдем куда в школу егор почувствовал на щеках привычный холодок тот который ощущал каждый раз перед тем как влезть в очередную историю костик скинул мокрые глаза «Зачем?» «Затем, что рано ты сдался. Драться надо». «Как?» И он печально улыбнулся. «А вот так. В конце концов, при чем здесь ваша Дора Борисовна? Это пионерский праздник, а не классный час. Все газеты пишут про самостоятельность отрядов». «Ха, газеты!» — сказал Костик. «Что они ей?» Но глаза быстро высыхали. «Одевайся, тебе говорят». Костик исчез в другой комнате и тут же вернулся в школьной форме. «Если надо, к директору пойдем», — сказал Егор. «А он спросит тебя, а вы кто такой?» «А я скажу, брат». «А врать нехорошо», — с дурашливо-норучительной ноткой ответил Костик и улыбнулся. Хм, «Улыбнулся, это уже здорово», — Егор деловито объяснил. «Никакого вранья». «Мой отец, Анатолий Нечаев, был таким другом твоего прадедушки, что покрепче всякого родства. Так что на должность двоюродного брата я вполне гожусь». Костик перестал улыбаться. «По правде?» «Да». «Тогда пошли. Пусть ничего не получится. Все равно». Когда расшагали к школе, Костик вдруг сказал. «Я никогда отцом не хвастался». А мама все равно говорит, гордиться можно, а хвастаться незачем. Говорит, не важно, чей ты сын, а важно, какой ты сам. Все важно. И чей ты сын тоже. И чей внук, и правнук. Костик, а повесть Арсения Викторовича будут печатать в журнале. Сегодня сам главный редактор сказал. Правда? Костик опять заулыбался и даже запрыгал рядом. Значит, сейчас ты правнук писателя. Хвастаться не надо, а гордиться можно. «Егор!» — Костик поглядел сбоку, смущенно и хитровато. «А твои стихи, может, тоже когда-нибудь напечатают?» «Может быть», — не удержался Егор. Редактор обещал, что возьмет балладу о хронометре. В ближайший номер даже. «Ой, значит...» — Костик прикусил улыбку и сбил шаг. «Что?» «Да так. Ну так». «Что все-таки?» Костик шепотом и вроде бы шутя, но смущенно сказал. «Выходит, я и брат поэта?» «Ну, поэт из меня, как весло из кочерги. А кое-каким журналистским приемом Гай меня научил. Так что пошли смелее». Школа была рядом, и Егор взял Костика за руку. Но в школе никого из нужных людей не оказалось. Ни вожатой, ни директора, ни дора Борисовны, ни Наума Львовича. И во дворе уже было пусто. Цветные паруса с фрегата были сняты, мачты, рей, голо торчали над крышей мастерской. «Ну и ладно», — вздохнул Костик. «Да нет, не ладно», — хмуро возразил Егор. «Все равно ничего не выйдет. Я ведь не поэтому с тобой пошел». «А почему же?» — недовольно сказал Егор. «Ну так, потому что с тобой». Они медленно зашагали обратно. Костик изобоченно поглядывал на Егора. Тот сердито насвистывал, мы помнить будем путь в архипелаге. Посвистел, сказал. «Наверное, это и завтра не поздно решить». «Ты же ночью уезжаешь». «Ну, застряну на сутки». «А не влетит?» «Влетит». «Ой, не надо, Егор». «Ты лучше скажи, говорил с мамой насчет Среднекамска, чтобы приехать летом». «Говорил, конечно». — И что? — Ну, как полагается. Если не будет троек, если будут деньги. — Да отпустит. Ей же лучше отдохнет от меня. — Вот и ладно. Поплывем от Среднекамска аж до Решетникова. Там такие места. — Ты же писал, что шлюпка рассохлась. — Хлопцы плот вяжут из автомобильных камер. Чуть ли не сотни их уже набрали. — Ура! А ты будешь капитаном? — Адмиралом. — Егор, а что за баллада о хронометре? Я не читал. — Ну, ты много чего у меня не читал. Вот приедешь. — Это о том самом хронометре? О прадедушкином? — О нем. — И он все еще тикает? — Вполне точно тикает. Он у тебя еще тикать будет. — Почему у меня? Костик опять сбил шаг. — Потому что приедешь и заберешь. Твое наследство. Да ну, сказал Костик, пряча удивление и нерешительную радость. Как это? Очень просто. Я же говорю, наследство. Ну он же сейчас твой? Ты же. Что? Ну, Костик виновато задышал. Ты же ведь не помер? Ха-ха, а это и не надо, засмеялся Егор. С хронометром по-другому. Как находится новый наследник, тот сразу ему в руки. «А тебе не жалко?» «Ну при чем тут жалко? Это закон!» Редактор в это время, окончив ряд срочных дел, взялся за листы с балладой. Он знал, что предстоит выдержать бой с экспансивным заведующим отделом поэзии. Тот станет кричать, что баллада растянута, сыра, написана явно ученически и далека от канонов современной поэзии. И будет прав. Действительно, стихи многословные, немало неуклюжих строчек и рифм. Но чем-то же цепляет баллада сознание и душу. Есть же у этого Егора Петрова какая-то струнка. Вроде бы и рассуждения о природе времени наивны, и слишком длинен стихотворный рассказ, как попал к мальчишке старый корабельный хронометр. И, конечно, вызовут возражение технические строки об устройстве механизма с горизонтальным балансиром. И вроде бы совсем лишние воспоминания о Севастополе, где на крутой ракушечной лестнице встречается автору, похожий на младшего брата-мальчишка. Не баллада, а целая поэма. Подсократить бы. Ну что сокращать? Все сцеплено, черт возьми. Мальчика не выкинешь. Горизонтальный балансир тоже. Может убрать вот эти строки? Он говорил негромко и доверчиво, что жизнь, она, конечно, непроста, но в то же время, время бесконечное, со временем все ставит на места. Или вот эти. И вдруг приходит мысль освобождения, счастливая, как бегство из тюрьмы, что нет во Вселенной просто времени, что время в нас, что время — это мы. «Жонглирование дилетантскими сентенциями. Примерно так выразится заведующий отделом поэзии. А все-таки здесь что-то есть. Нас прихватил нордвест, и море древнее швыряло пену желтую в лицо. И горизонт за выросшими гребнями качался, как карданное кольцо». Но пусть шторма ревут и не кончаются, пускай швыряют судно вверх и вниз, в кольце хронометра, которое качается, горизонтален медный механизм. Или вот эта мысль об оси времени, которая проходит через Вселенную, через каждого из нас и через старенький, но исправно тикающий хронометр. Ось прямая, как чистый характер, как честная судьба. Егор шел рядом с Костиком и думал, сколько всего надо успеть за вечер. Сменить на вокзале билет, найти Дениса и договориться о ночлеге в общежитии. Костик будет звать к себе, но неудобно перед матерью. Потом позвонить с автомата в Калининград, заведующему учебной частью Аунишу и объяснить насчет задержки. Лучше всего рассказать все честно. Может быть, тогда Станислав Янович, строжайший и добрейший одновременно, ответит просто и коротко. «Хорошо, задержитесь на сутки». Но, может, и наоборот. «Никаких задержек. Завтра быть в училище». И тогда курсант Петров, он подумал об этом с холодком, нарушит прямое категорическое распоряжение. Потому что дисциплина дисциплиной, но есть другие не менее важные и строгие понятия. И не выгонит же в конце концов. А если и выгонят, человека можно выгнать откуда угодно, только не из капитанов, усмехнулся Егор. Мысль была совершенно детская, наивно тщеславная и далеко не бесспорная. Он сам это прекрасно понимал. Все-таки она слегка успокоила курсанта Петрова. Они дошли до угла. Егор сказал, «Беги домой, а я на вокзал и по разным делам. Вечером загляну». «Приходи пораньше». И Костик убежал, несколько раз оглянувшись. Редактор почесал тупым концом карандаша подбородок. Он думал, что между этой достаточно неуклюжей, но все-таки нужной журналом баллады и будущей повестью «Визит учебного корабля» Есть неуловимая, но прочная связь. Поскольку каждого из нас насквозь невидимо пронзает эта ось. И под стеклом орехового ящика, на непреклонной, как судьба оси, в неутомимом ритме барабанщика стучит горизонтальный балансир. И этот стук, сандалий звонких щелканье, по трапу из ракушечных камней, спешит наверх братишка в алой форменке. По времени, по вечности, ко мне. Костик скрылся за поворотом, а Егор смотрел вслед. Когда расстаешься с тем, за кого отвечаешь, всегда бывает тревога. Даже если нет причин, и если расставание совсем ненадолго. Все равно. В переулке взвизгнули тормоза, и Егор кинулся за угол. Но ну, это просто резко тормознуло поворота бестолковый жигуленок. А Костик бежал к дому. Потом опять оглянулся, встал, увидел Егора и пошел обратно. Пошли они навстречу друг другу. «Егор», — сказал Костик, — «а что мне дома-то?» Мама поздно придет. Давай я лучше с тобой. Ты будешь делать свои дела, а я так, вместе. Можно? И Егор сказал Идем. Конец книги. Май, 2015 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.